не заключили перемирия даже в годы совместных утрат. Не было бы нужды приводить подобный курьез, если бы из него, как из сказки, нельзя было извлечь намек добрым молодцам урок. Очень важно умной по-человечески ввести в дом молодую жену, не сделать ее виноватой без вины в глазах собственной матери. Надо суметь расположить своих родственников к будущей невестке, при этом не вызывая материнской ревности. Хитро? Несомненно. Но ведь и дело того стоит. Будет ли мир и лад в твоем доме? Разорваться мне, что ли, между ними, спрошел как-то неустроенный супруги сын. Вся их страсть расходуется друг на друга. На меня ни сил, ни времени, ни сердца не хватает. Увы, увы. Нередко в этой борьбе победа остается за той, кто меньше любит того самого мужчину, из-за которого ведется война, кто способен не уступать и не отступаться. Вспомним хотя бы известную картину «Суд» Соломона. Две женщины утверждают, что этот ребеночек принадлежит им. Соломон решает разрубить его напополам и каждой отдать половину. Так была определена настоящая мать. Она отказалась от своей доли, лишь бы ребеночек, любимейший человек жил, лишь бы ему было хорошо». Вот спешит сын на праздник матери, живущий отдельно, без особых приглашений, не появляющийся в его доме. А жена ревниво наблюдает за сборами, какие цветы ей несет, какой подарок покупает, сравнивает с собственными презентами. Уехал, а она мается. Сейчас свекровь перемывает ее косточки. В любом случае молодой женщине надо бы усмирять свои страсти тем, что перед ней все-таки мать и сын, хотя бы из предусмотрительности, из эгоистических побуждений, ведь наши отношения к своим старикам неизбежно породят такое же отношение к нам со стороны наших детей. Такие вещи скрыть невозможно даже от самых маленьких. «Хорошо, любовь к матери — священное чувство, но отчего только к собственной. Ведь я тоже мать, но уже его детей. Значит, одной нужно поклоняться, а с другой можно не считаться, не церемониться. Это лейтмотив многих разговоров уязвленных невесток». И здесь заключена такая несокрушимая правда жизни, ее мучительная диалектика, которую никакими ухищрениями не обойдешь, не объедешь. Разрешить ее две женщины никогда не смогут. Разрешить ее может лишь он, объект соперничества, сын и муж, мужчина. Говорят, в Грузии не было проблемы свекровь-невестка. Там мужчина, приводя в дом молодую жену, сопровождал ее появление таким наставлением. Матери он говорил, «Вот моя жена, я избрал ее, и если ты любишь меня, то примешь ее как дочь». «Но если ты обидишь ее, ты мне не мать». А жене он говорил, «Вот моя мать, я люблю ее, и ты будь ей дочерью, но если ты обидишь ее, ты мне не жена». Излагаю смысл сказанного, а не точный текст. И все вставало на свои места. Самое любопытное... Не каждому мужчине и не всегда нравится идиллическое единение двух женщин.